Как по очереди лежали мы на матраце, кипятили чайник. Я попросил у Носеля колоду карт, передавая ее мне, тот не применил пожаловаться на родственников, которые мешают ему завести приличные карты. Я пригласил его разыграть партию в шестьдесят шесть, он испуганно отказался. Мы играли вдвоем, доктор оказался плохим игроком. Под вечер следующего дня, когда я возле плиты заваривал чай, Черпанов пригласил меня к себе. Я отнес чай. Должен заметить, не обладаю привычкой спрашивать своих друзей, куда и зачем они уходят или откуда приходят. И вернулся к Черпанову. Он взял мне под руку, и мы отправились обедать на стадион. Позади себя мы оставляли черный купол храма Спасителя, похожий на дырявое решето. Против нас, перед площадью, лежали кирпичные груды взорванной церквушки, от которой еще уцелели своды с фресками конца XIX столетия Где святые, несмотря на мантии и ризы, все же походили стриженными бородками и упитанными лицами на чиновников времени Николая II, а унылая однообразность неба и облаков напоминала царские канцелярии. Черпанов затребовал борщ, я подумал и тоже сказал борщ. Этим поступком я как бы внутренне извинялся перед ним в том, что не возразил вчера доктору при его резких и неправильных определениях Черпанова. Держа ложку в борще и крутя перед лицом ломоть черного хлеба, Черпанов сказал, «Индро затевается. Спускаемся в шахты московские понемножку, а? Егор Егорович». Я порадовался, что затея его оказался жизненный Худеть вам от нее не придется, Егор Егорыч. Разрешите изложить вам басню, происшедшего при посещении кустарного заводишка возле Савеловского вокзала? Я обрадовался, и Черпанов начал. Я обожаю, Егор Егорыч, поэзию. Ну, то есть не то, что обожаю, А всегда при добавочных затруднениях приходят ко мне различные стежки на память. Даже не стежки и не на память, а так возле. Не мешая возвращаться к главной теме, подклеивается кое-что единогласное в смысле стройности. Ясно, что перейдя, так сказать, на нелегальное положение при самых легальнейших обстоятельствах. Положение – Смешник, которого и не придумаешь. Собирать ядро пролетариата. Хм, зачем мне по крупным заводам? Увариваться мне вначале на малом надо. Тут я вспомнил, что мельком обратил внимание возле Савеловского вокзала в переулочке. Существует некий гвоздельный заводик. Кооперативных начал. Артельный. Ну, иду. Естественно, ворота, естественно, калитка, тесовый проход. Возле табельной доски с тусклыми бляшками естественный и правдоподобный милиционер курит дым розовый. Вспомнил я поэзию по причинам вышеобъясненным. Ну, раз спрашиваю технорука Кузнецкого цеха. Ну, а прахер знает, есть тут он или нет этот цех Васильева. На производство. Так я и пойду на производство, а? Нельзя. Хм. Скажите, пожалуйста. Нельзя на производстве обеденный перерыв. Ну и отлично. Мне необходимо разговаривать с ним именно в обеденный перерыв. Я поэт Леон Черпанов. Описывать ваш завод приехал. Начнем с обеденного перерыва и в обеденном перерыве тоже мотивов достаточно. Мысль о поэзии оказалась правильной и полезной, потому что милиционер отложил последний остаток интереса ко мне –